Дина. Да сколько с ним проблем. Если бы я только знала. Сегодня ночью он пришёл ко мне спать, заявив, что замёрз, и коль я его украла, то должна о нём заботиться. Нет, ну каков. Поставил меня в такое глупое положение. Девчонки ведь знают, для чего он мне. И выпихивать его, когда он сам пришёл, это просто смешно. Вообще-то я думала, что всё будет несколько иначе. Что это именно я буду проявлять инициативу и всё пойдёт по моему плану. А он сам пришел, паршивец. Но какой хорошенький. Когда смотрю на него по сердцу, прям какой-то мед растекается. Я даже и не думала, что это так приятно. Потом он начал крутить какие-то шашни с Римой. Сначала высмеял ее кашу, а потом я их обнаружила вдвоем в кустах. Иду, а из кустов ноги торчат. Ну ничего себе, и это сверху лежит на нем, рожа довольная. Меня аж всю заколотило, мой он. Я его себе нашла. Римке надо, пусть ищет, а то на чужое добро. Я ей прямо так и сказала, еще раз увижу, не посмотрю ни на дружбу, ни на соседство. Пусть пеняет на себя. И девчонки тоже туда же. Что-то часто они на него поглядывают. Я, конечно, понимаю, что скучно, молодые и интересно, но все-таки нужно совесть иметь. Найдите себе и занимайтесь. Нет, вот, все норовят у других утащить, только и гляди. А Эри замечательный. Как её у него яркие чувства. Когда он на меня смотрит, я прямо чувствую, что он мной восхищается. Так приятно. И девчонки тоже это чувствуют. Как бы они ничего не откололи, мой он. Нужно будет заявить на Эри свои права при всех, чтобы потом не было: "Ой, а ты не говорила, а я не знала", а я думала: "А где Эри? Что-то давно я его не видела. А тозиро, куда я его отправила?" Внезапно донеслись вопли и визг. Эри! Я вскочила на ноги, и что есть духу понеслась на шум. Эри, я сейчас. Эри, вода пыталась попасть в нос и залить в уши. Я сидел в воде, как говорится, по самые ноздри. Когда эти две ненормальные зашвырнули меня в озеро, и его воды сомкнулись над моей головой, я не стал торопиться всплывать. На дне обнаружились очень удобные корни, хватаясь за которые можно было очень быстро передвигаться под водой. Магическим зрением я вообще их отлично видел. Сориентировавшись, я усиленно зачистил руками в сторону берега, заросшего камышом. Самый подходящий момент уйти, не прощаясь. Кто утопленника искать будет? Не найдут. Зелёный утащил вместе с котелком. Да где же эти сихотские камыши? Воздух кончается. А, вот они. Я осторожно, повернувшись боком, протиснулся в удачно попавшийся разрыв между стеблями камышей. и несколько раз дернулся в сторону небольшой проплешины между ними. «Воздух! Какой вкусный!» Я незаметно всплыл, стараясь не булькнуть и не плеснуть, чтобы не привлечь внимание. «Фу!» — осторожно выдохнул я. «И что там у нас происходит на поверхности?» На поверхности было тихо. К сожалению, камыши закрыли место моего старта, и что там делают Римма с Линеллой, было не видно. Несколько мгновений тишины, потом до меня долетает напряжённый голос Римы. Где он? Не знаю, отвечает Линела. Ага, заволновались зубастики. А вы меня вообще спросили, умею ли я плавать, перед тем как в озеро кинуть? Сейчас Динка прибежит, она вам устроит. Я злорасту. Сейчас. Кто-то стремительно ворвался в воду, похожей Рима. Да, давайте искупаемся. Мне тут одному скучно. А водичка-то прохладная. Я только сейчас обратил внимание на температуру воды. Может, ключи тут бьют? Ещё одно тело с шумом приняли в воды озера. Где-то тут ныряй. Ныряйте, ныряйте. Сегодня вы ныряетесь на год вперёд. Минут 5 я слушал, как они ныряют, и всплывая на поверхность, спрашивают друг друга: "Нашла?" В конце концов Рима произнесла слово, которого я так ждал. «Утонул!» — растерянно произнесла Римма. «А где он тогда?» — отфыркиваясь, спросила Линелла. «Не знаю». Также растерянно произнесла Римма. «Может, умру, он утащил? Ты же сказала, что он все придумал. Ну?» — начала Римма, но закончить она не успела. «Что случилось? Где Эри?» — заорала с берега Дина. А вот и бешеная прибежала. «На всякий случай я поглубже погрузился в воду». Затем я выслушал, как Рима с линелой что-то блеяли про меня, внезапно упавшего в воду, потом слушал, как ди на минут 5 ныряла самолично обшаривая озеро. Бр, холодно. Давайте быстрее заносите меня в покойники и валите отсюда. Я тут скоро околею. Что вы с ним сделали? звенящий динкен голос. Разборки третьего уровня, подумал я, осторожно двигая руками и ногами в воде, стараясь согреться. Бульк. Неожиданно рядом со мной возник небольшой водоворотицец, из которого вынырнул и закружился в нём утопленный мной котелок, а под ним в воде появилась ухмыляющаяся зелёная рожа. Я от неожиданности издал вопль слона, увидев швы пустую кормушку в час обеда. Рожа победно ухмыльнулась и ушла вглубь. Меня что-то мознуло по ногам и исчезло. Там, быстрее ко мне стал приближаться шум от нескольких тел. стремительно рассекающих воду сиход. Кто это был? Я стоял испуганно, озираясь вокруг, стараясь заметить малейшее движение, но в воде ничего больше не мелькало, только котелок кружился, постепенно останавливаясь возле меня. Чистый-то какой. Я поразился, бросив взгляд в нутро его. Ты чего тут делаешь? В камыши протиснулись сразу три головы. Вот котелок забрал — ответил я неслушающимися замерзшими губами. «Котелок — Котелок? — поразилась Рима. — Ага, — ответил я. — Забирай. — В следующий раз сама драить будешь. — Ну? — выпитила губы та. — Баранки гнул. Нужно скорее выбираться из воды. — Как же я замерз? — Эри, ты как? — Это уже Дина. — Замерз. Хочу ждать, спать и чаю. — А где ты был? — Я не знаю. «Накормите? Расскажу!» — пообещал я и полез через камыши к берегу, трясясь от холода. «Колодрыга! Спалил зеленый! Вот же не повезло! Не знаю, кто он, но спалил! Уже почти в покойнике засчитали!» «И вот он мне и говорит! Потешишь меня, сыграешь на гуслях, отпущу я тебя на чистое небо и теплое солнышко! А нет, то уж извини, княже Чариадор!» «Земной гость, будешь у меня под водой тысячу лет жить!» С заунывным голосом рассказывал я, вырисовывая в воздухе круги руками перед собой. Я был завернут в сухое одеяло и сыт. Для спасенного нашлось и пожрать, и даже засахаренные фрукты. В данный момент я сидел и травил байки про свои приключения, на ходу адаптируя сказку «Садко. Торговый гость» к своему случаю. «А что такое гусли? О!» Это такой инструмент в виде доски со струнами, играющий на нём испытывает невероятные мучения, потому что пальцы постоянно проскакивают и застревают между струнами и доской, ответил я. У-у. Ну, прямо как дети малые, подумал я, обводя взглядом лица слушательниц. Глаза по 7 копеек, только штуртыни по открывали, а порегенки молодые ещё, года на 2-3 старше Эри. Дина повзрослее, а эти молодые «А дальше?» «Чику», — сказал я, протягивая кружку. Кружку безропотно наполнили. «Ну чем не тай лишь?» А дальше было вот что. Что там в фильме-то дальше было? Дина. «С ума сойти! Эйри побывал у морского царя. По крайней мере, он так рассказывает. Я, конечно, не поверила и попыталась поймать его на лжи, используя методы косвенного допроса пленных. Но мне не удалось улечить его. Он приводил массу всяких деталей и подробностей, словно действительно все видел своими глазами. И уверенность, с какой он отвечал, я чувствовала, что он не врет. Но если он не врет, то тогда получается, что в этом озере есть проход к морскому царю? Никогда раньше не слышала о таком царе. Нужно будет доложить по прибытии. А может, не стоит? Слишком безумно это все выглядит. Как бы меня на смех не подняли. Хотя нет, доложить всё равно придётся. Девчонки обязательно растрепят. Жаль я сама не видела. Рима с Линелой в один голос говорят, что он под водой пробыл больше 15 минут и появился уже с чистым котелком, который ему вычистил зелёный умрун. Всё это, конечно, здорово, но как представлю, что всё могло кончиться по-другому, у меня в животе холодеет. А всё это Римка со своим дурацким котелком решила свалить свою работу на другого. Я ещё с ней поговорю. Нужно быстрее заявить права на Эри, а то он пока у меня как-то в двусмысленном положении. Забрать я его забрала, но официально никому ничего не сказала. Вот они к нему и цепляются. Нужно срочно это исправить. Так, слушайте меня внимательно, сказала я, собрав свою команду вне зоны досягаемости ушей Эри. Я объявляю Эри своей добычей. Есть ли тут кто-нибудь, кто хочет тоже заявить на него права? Я внимательно осмотрела лица подчинённых. Все они отводили глаза и конфузно морщились. "Да ладно, Дин", сказала в итоге за всех Эльвира. "Ты нашла, значит, он твой. А мы сами себе найдём. На этом и порешили. Всё. Кере теперь только через меня. Никаких приказов, заданий и прочего. Он теперь моё имущество, и всё решаю я. Понятно?" сказала я. Девчонки согласно кивнули. Чего тут непонятного? Эри. Вообще, насморк меня доканал. После вчерашнего купания я проснулся посреди ночи от того, что у меня был заложен нос. Утром я встал с чугунной головой и глухим насморком. Попив с утра горячего чая, я полез на лошадь, чувствуя себя полной развалиной. Сиход бы побрал это тело. Оно не только пить не умеет и баб любит, оно ещё и болеет. Затем мне в голову полезли добрые мысли. Я стал размышлять о своих делах. Интересно, сколько времени меня будет ждать Доминго с деньгами? За камушки и посуду Вольстер обещал рассчитаться на следующей неделе. Хотя я думаю, что он, как обычно, затянет на две. Как бы доминговцы не сорвались трактиры покупать. Где я их потом искать буду? Но думаю, что они все же дождутся ответа из столицы по поводу подвала. Уж больно здоровый куш. Значит, что там у меня получается? Я прикинул расстояние и сроки со слов Пареуса. До столицы обратно плюс время на принятие решения чуть больше полутора месяцев. Значит, через полтора месяца я должен кровь из носа овернуться, или мои денежки тютю. Вообще, сихотский мир. Ну как можно устраивать побег в таком состоянии?